Радучись, нести безжизненно обмякшее тело было намного сложнее, чем красться поодиночке. К тому же влажно от тумана скафандр так и норовил выскользнуть из влажных же перчаток, по крайней мере, у Молли. «Может, давай теперь я?» — самоотверженно предложила Ивета, когда пятки Хела стукнулись о землю в третий раз. Натан тоже выпустил свою часть друга и выпрямился, переводя дух. «Я лучше с Натом поменяюсь». Упрямо возразила Молли, помня, что после выписки из больницы врачи строго-настрого запретили подруге поднимать больше пяти килограммов. «За руки-то легче тащить, а не тоньше». «Чтобы в следующий раз хел хряснулся башкой», — уязвленно уточнил Натан. Молли смерила взглядом здоровенную во весь перекресток лужу, от которой тянулись две цепочки свежих следов. Судя по ним, Кибер с девчонкой форсировали сомнительно водную преграду по центру, хотя логичнее идти вдоль ограды. «Может, лжефермер так и попробовал сделать? Отсюда и грязный ботинок?» «Черная навозная жижа не позволяла оценить глубину и рельеф дна на глаз. Такое только сканеру под силу». «И чего девчонка сама его не отнесла?» — с досадой брякнула Молли. «Ей в скелетине это расплюнуть». «Но Хелл же наш друг», — укоризненно напомнила Ивета. «Ну и что? В смысле, зачем ослаблять команду аж на трех отличных бойцов, если с таким простым заданием и один грузчик прекрасно справится?» «Ослаблять?» — с горькой иронией переспросила подруга. «По-моему, нас просто сбагрили под благовидным предлогом». «Что?» — искренне возмутился Натан. «Да кем они нас считают?» «Людьми», — язвительно предположила Молли, «которые в подметке не годятся безупречным, бесстрашным и всесильным кибером. Сейчас они там посидят, попырятся на змеелюдов с безопасного расстояния, пока тебя не свалят, а потом скажут, «Упс, это все из-за вас, мы же честно вас ждали» и будут выглядеть героями, а мы трусами. Еще чего. Над тоже дотумкал, что план возник у Лизы сразу после Молиного предложения позволить событиям идти своим чередом, и девчонка решила вывернуть его в свою пользу. Нет уж, нас они крайними не сделают. Сейчас мы быстренько дотащим Хэла вон до той скалы, вернемся и посмотрим, как они будут выкручиваться. Может... «Еще минутку отдохнете?» — благоразумно предложила Ивета. «А то, как бы нам не пришлось отмывать не только сапоги». «Фигня! Я уже в норме!» Молли в полной боеготовности ухватила Хэлла за щиколотки. «Давайте, ребята! Марш-бросок!» На середине лужи команда сообразила, что Кибер мог пересекать ее и зигзагом. Но искать брод, когда максимальную глубину ты уже нашел, смысла нет. Лучше стиснуть зубы и поскорее дочавкать до противоположного берега. И Ветта первой выбралась на сухое, с досадой осмотрела заляпанный выше колена скафандр, потом перевела взгляд вперед и попятилась обратно в лужу. Натан не собирался этого делать, честно-честно. Но когда ты внезапно видишь, как самый ценный экспонат твоей детской коллекции моделек боевых роботов бодренько ковыляет в твою сторону, становясь все крупнее, пальцы сами выпускают все, что не оружие. Естественно, Молли в одиночку Хэлла тоже не удержала. Тело удивительно тихо плюхнулось на черную перину, и считанные секунды, полежав на поверхности, стало быстро погружаться в недра. Опомнившись, из бластера такую зверюгу все равно не завалить, а вот разозлить запросто, Натан отважно сунул руки в лужу и попытался вернуть друга на свежий воздух, но задача оказалась непосильной. Жижа так мощно засосала тело, что вытащить его на берег удалось бы только волоком, втроем ухватившись с одного конца. Робот был еще далеко, петляя среди скал и растительности. Чужаков он пока не засек, иначе скакал бы куда резвее, но это вопрос десяти-двадцати секунд. «Прости, дружище!» — виновато пробормотал Натан. «Мы обязательно за тобой вернемся!» Сомкнувшаяся жижа философски булькнула. «Идите, не волнуйтесь, я за ним пригляжу!» Кибер с девчонкой сидели на корточках возле последнего перпендикулярного остальным загона и Натан сходу плюхнулся рядом. «Там Хадас, в модификации Пшира Ашхс». Кай уставился на парня, огорошенный не столько самой новостью, сколько глубокими познаниями Натана и способностью без запинки их вывалить. «Кто?» — Лиза слабо разбиралась в инопланетной военной технике. «Такая здоровенная бронированная хрень на ножках, из кучи боевых приблуд», — перевела Молли. «Шастает вдоль фермы. Мы чудом с ней разминулись». Кай едва заметно поморщился. Это его промах, проморгал настолько серьезную угрозу, причем до сих пор ее не засек, но команда слишком взволнована, чтобы лгать. Видимо, робот прошел мимо прохода и снова углубился в лес. А где этот? нехтя спросил Кай. Вы его хорошо спрятали? Ага, в лужу, смущенно пробормотал Натан. Ну чего вы так уставились? Эта туша прямо на нас перла, еще немного, и все бы полегли. «Надеюсь, в его скафандре дырок нет», — только и сказал киборг, снова поворачиваясь к дому. змеи Змеелюды уже перетащили в корабль все тяжелое и громоздкое. И теперь, похоже, каждый мародерствовал сам по себе, завистливо присматриваясь к добыче соратников. Перли, что ни попадя. Одному чем-то приглянулся на напольный светильник-суккулент, другой тащил какую-то с мясом выдранную технику, с которой свисали провода корни и капала прозрачная жидкость. что делать делать-то будем?» Молли прижалась спиной к каменной кладки, нервно наводя Станнер то на левый туман, то на правый. «Сейчас они упакуются, подзовут робота, и мы окажемся между двух огней». «Махнемся?» — внезапно предложил Кай, протягивая Молли один из бластеров. Та радостно ухватилась и за эту идею, и за более серьезное оружие. «Пойду гляну на вашу хрень». «Есть идея?» — живо спросила Лиза. «Динамическая». Кай отдал ей второй бластер и исчез в тумане. «Что он задумал?» — не сдержался Натан. Хадаса и бластером-то не взять, не то что станером. В комиксах, парень быстро поправился. Чтобы его замочить, нужен дисраптор класса гамма, не меньше. Тогда какая разница, с чем на него идти? Лиза профессионально покачала бластер в руке, оценивая его вес и баланс. Проверила заряд батареи. МЧСовцев учат обращаться с оружием на случай, если придется работать в зоне военных действий или даже участвовать в них при всеобщей мобилизации. Но Лиза и до Академии частенько бегала с друзьями в тир, а уж какой роскошный семинар им однажды устроили на Кассандре. «Я серьезно, продолжал тревожно бубнить Натан, — «уж я-то разбираюсь в боевых роботах. У него там броня по всему корпусу, четыре дублирующихся мозга и три защитных контура. Его не прострелить, не взломать. А у него самого и лазерная пушка есть, и плазменная, и огнемёт. И даже если мертвым притворится, то он на всякий случай...» Оказалось, что самообладание девчонки все-таки не безгранично. «А давай ты притворишься!» — резко перебила она Натана. «Будто не разбираешься в роботах!» Хадас непрерывно сканировал округу лучами структурированного света в невидимой для человека области спектра, и засевший за камнем киборг чувствовал себя беглым заключенным, которого пытаются нашарить тюремными прожекторами. Сам Кай старался пользоваться только пассивными датчиками, чтобы его не засекли по радио или ультразвуковым волнам. Все верно. Пшира аж хс. У этой модификации гибкая спина и шарниры повышенной подвижности для лучшей маневренности и проходимости. Робот лавировал между кустами и обломками скал с грацией огромного безголового тигра. Зато у него был длинный шипастый хвост, которым он орудовал как цепом, сбивая на подлете даже мельчайших насекомых. Кай немного полюбовался прекрасной машиной смерти в ее естественной среде обитания. Дикая боевая техника удивительна. И принялся подбираться к ней с осторожностью заведомо более слабого, но хитрого охотника. Змеелюдский корабль уже прогревал движок, а киборг так и сгинул с концами. Зато вернулся пес, на сей раз благоразумно подбежав к излишне нервным людям со стороны Лизы. «Кай!» — с надеждой обратилась к нему девушка. Доберман тоненько заскулил и лизнул ее в шлем. Лиза погладила его в ответ, с огорчением поняв, что бот работает в автономном режиме. «Глядите, один даже плетёный стул прёт», — презрительно фыркнула Молли в адрес особо жадного мародёра. «Хотя, в принципе, ничего. Такой симпатичненький». Другой змеелюд тащил бухту грубой лохматой веревки свитой витой, похожей из тех же водорослей. Зачем она может понадобиться на космическом корабле, непонятно. Но раз валяется без присмотра, надо брать. Команда окончательно убедилась, что Кибер с девчонкой только играют в героев. Но тут третий член банды выволок из дома мелкого, отчаянно вырывающегося, недоношенного алькуявца. — А тихо! — шикнул бандит, и, перехватив жертву за одно щупальце, так ее тряхнул, что остальные сочно шлепнулись друг от друга. — А то по стенке размажу! Ахшш! Змеилют сунул то ли испугавшегося, то ли полуоглушенного алькуявца под мышку и продолжил путь. «Ну все, пора!» — решительно сказала Лиза. «Давай, пес! Как договорились!» Доберман беззвучно гавкнул и снова исчез. «О чем это вы с ним договаривались?» — подозрительно спросил Натан. «Штурмовать вражеский лагерь, разумеется». К девчонке вернулось ее хладнокровие, помноженное на недобрый блеск в глазах. «Эй-эй, придержи коней!» — встревожилась Молли. Пылать благородным гневом в укромном месте было куда приятнее, чем вкладывать его в дурацкие подвиги. «Давай хотя бы киберодождемся!» «Некогда! Надо спасать ребенка!» «Чего?» «А, блин, недоноска!» При всей своей любви к детям Молли была крайне консервативна в их отношении. У них должно было максимум четыре конечности и, желательно, не в форме щупалец. «Но сейчас мы в меньшинстве!» — обеспокоенно напомнила Ивета. «Они тоже!» «Вообще-то да!» «Сдуру!» — согласился Натан. «Пока робот занят кибером, самое время рискнуть». «Точно!» — отрывисто подтвердила Лиза. «И заодно отвлечь робота на себя». «Чего?» Непридержанный конь благополучно обогнул ферму и искал с противоположной стороны двора загремел грозный мужской голос. «Внимание! Вы окружены и взяты на прицел орбитального зенитного комплекса. Сдавайтесь и бросайте оружие, иначе мы откроем огонь на поражение». Первым оружие бросила, точнее выронила и тут же подобрала, виновато покосившись на друзей, самое законопослушное и змеи люди оказались не столь легковерны, или решили, что им нечего терять, и дружно обстреляли болтливую скалу, превратив ее в груду оплавленных камней. И что теперь? Держим слово. Лиза выпрямилась, сделала несколько выстрелов и снова присела за стенкой. Только осторожно, не попадите в алькуявца. Пля! Команда бросилась в рассыпную, но не на утек рассредотачиваясь вдоль загона. Раз уклониться от боя не удалось, то деваться некуда, надо участвовать. Это всяко лучше, чем паниковать и метаться, как курицы с уже отрубленной башкой. Загон оказался идеальным укрытием. До середины, наполненный влажным субстратом, он мгновенно гасил лазерные лучи из сгустки плазмы. Правда, при этом возникало изрядное количество темного, тяжелого, едкого и вонючего дыма, но легкий вечерний бриз сдувал его на людов С одной стороны маскировка, с другой — полить в злобный кашель тоже удобно. Непонятно только, кто побеждает, поэтому перестрелка мало-помалу заглохла. «Залегли, гады!» — сообщил Натан, на четвереньках выглянув из-за угла и поспешно отпрянув. Его тоже заметили, но с выстрелом чуть припозднились. «А алькуявец? Фиг его знает!» Пес перебежал на другое место и снова включил стандартную полицейскую речевку. «Повторяю, бросайте оружие или будете уничтожены!» Его опять обстреляли, но как-то вяленько заподозрив, что их запугивает безобидный дрон. Пес решил поднять боевой дух врага, и дым пронзили два лазерных луча, низкоэнергетических, однако ответный залп показался намного качественнее. «Робот!» — пискнула Ивета. Кхадас заявился на ферму через центральный вход. Выглядел он абсолютно неповрежденным и двигался тяжелой, целеустремленной поступью мужа, внезапно вернувшегося из командировки обнаружившего, что разврат кипит уже не только в супружеской постели, но и по всему дому. Лиза хотела скомандовать поспешное отступление через окно, то бишь проходы между загонами, но пес самоотверженно выскочил из укрытия и отвлек внимание робота на себя. «Ничего не понимаю». — растерянно пробормотал Натан. — Вместо того, чтобы изрешетить, испепелить или попросту прихлопнуть назойливую псину хвостом, Кхадас упрямо топал заботом, широко растопырив лапы и с избыточной силой вбивая их в землю, словно клинья. — Как будто он хочет не кокнуть вашу шавку, а отыметь, — точно подметила Молли. Змеилюды громко шипели, призывая робота прекратить игру в кошки-собачки и опробовать на противнике что-нибудь из своего богатого арсенала. Хадас внял приказом, добросовестно прицелился и пальнул. Подводная торпеда шмякнулась на землю и шустро поползла по ней, орудуя тремя лентообразными плавниками вдоль всего корпуса. Возмущенные вопли сменились паническими. Разглядеть торпеду в укрывавшем землю дыму и с легкостью от нее увернуться мог только, собственно, пес. Бесплодно покружив по двору, торпеда наконец на что-то наткнулась и с облегчением взорвалась. Одна из корабельных опор разлетелась в дребезги, судно содрогнулось и накренилось, навалившись на трап, как на костыль. По полю боя разнесся стон медленно сминающегося металла, а когда Кхадас вслед за псом скакнул на трап, то и вопль. «Надо уходить!» — тревожно напомнил Атан. «Сейчас люди опомнятся и продолжат обстрел». А как только мы ответим, Хадас переключится на нас, как на более приоритетную цель. Лично я так быстро бегать и уворачиваться не умею». Лиза отвернулась от двора, но команда рано обрадовалась. Девчонка не двинулась с места, только настороженно прищурилась. «Зная змеелюдов, они наверняка заслали кого-то к нам в тыл». «Двоих», — подтвердил Кай, как ни в чем не бывало, материализуясь возле подруги. В руках у киборга опять было два бластера. Неудобной, рассчитанной на иную анатомию конструкции, но приноровиться можно». Дружный вздох облегчения услышали, кажется, даже во вражеском лагере. «Значит, осталось всего пять?» — деловито уточнила Лиза. «И робот», — торопливо добавил Натан, — «хоть и какой-то глючный». Пес выскочил из корабля и по большой красивой дуге нырнул в дым с площадки трапа, как пловец в бассейн. Будь у зрителей судейские таблички, они показали бы ему 5 девяток, минус балл за горящий хвост. Кай прислушался к радиосигналам бота. Робота отозвали и послали на перезагрузку. После нее он будет как новенький. А почему-то его не уничтожил. Так возмутилась Молли, словно кибер провалил простейшее задание, с которым любой шепский ребенок справится. Даже без Станнера. «Я ходил посмотреть». «И?» «Посмотрел». «Сопротивление бесполезно», — снова заголосил динамик пса. «Оба ваших лазутчика мертвы». Змеелюды уже наверняка догадались об этом по умолкшим рациям сородичей и окончательно расхотели сдаваться столь безжалостным врагам. «Эй, куда?» — выпрямившись, заорала Лиза догонку взлетающему кораблю. «Мы с вами еще не закончили!» Девушка в сердцах топнула Федей, не удовлетворившись куском известняка, с детской обидой добавила. «Так нечестно!» Его мнение разделял не только Кай, но и один из змеелюдов, которого опять-таки в лучших традициях их расы бросили на растерзание врагу как самого нерасторопного. Честно говоря, он никогда не нравился остальным членам банды. Точнее, нравился меньше всех. Да и награбленное приятнее делить не на пять частей, а на четыре. Когда поднялась пальба и дым, пленный алькуявец снова затрепыхался, вывернулся из милюдских лап и кинулся на утек. Преследовать его было не самым умным решением. Еще одна причина — почистить коллектив. Но бандит испугался, что недоносок помчался за подмогой и наябедничает врагам, кто именно захватил ферму, сколько их там и каким оружием располагают. На самом деле малыш в панике драпал абы куда. Ни к морю с алитами и ни к еще более подозрительным спасателям, а просто петлял между загонами, чтобы увернуться от кислоты и плазмы. Взрыв торпеды в конец его деморализовал и заставил совершить ошибку выскочить на слишком ровное и открытое место. Пропавшую девочку подростка искали три дня. Обычная история. Поругалась с родителями, собрала сумку, оставила записку, что уходит из дома. Рабочая версия пошла пешком к дедушке, живущему в соседнем городке. Не дошла. Волонтеры. На шебе волонтером становится каждый взрослый человек, узнавший о пропаже ребенка, и координирующие их МЧСовцы в экзоскелетах прочесали все придорожные леса, процедили все ручьи, облазили все овраги. А нашли ее дети, причем совсем рядом возле соседского дома, два месяца назад выставленного на продажу. Для Шеба это большой срок, за него дом может полностью оплести ядовитая лиана, или внутрь сквозь мельчайшие щели пролезут и расплодятся крапулы, потом фиг вытравишь. Или в палисадник подземными ходами кротов заберется более опасный зверь, наполовину сожрет добычу, а остаток небрежно забросает всяким хламом. Что помешало хищнику вернуться и закончить трапезу, неизвестно. Может, нашел добычу повкуснее, а может, хищника покрупнее два ребенка бросились на утек в опя третий остался словно примерзнув к земле хел не смотри на нее не смотри идем домой я уже вызвала полицию они совсем разберутся алиса тянет брата прочь от страшной находки но он едва это ощущает и осознает у мертвой девочки нет глаз вместо них белессы непрерывно шевелящаяся каша с черными крупинками головами личинки копошатся и в открытом рту и в перегрызенном горле слепо тычутся во все подряд. Иногда падают на землю и суетливо ползают по ней, пытаясь вернуться на пищу обетованную. Животный белок — самый ценный и желанный ресурс, и ни один шепский жук, ни одна муха не упустит такой подарок судьбы. Хэлл, наконец, стряхивает оцепенение, оборачивается и видит девочку. Она такая же, как на голограмме. МЧС-овцы всем ее показывали. Светлое платье, золотые кудряшки, смешливая конопатая личика. Только под кожей, требовательно ворочается бугорками, продавливает ее изнутри что-то мелкое и настойчивое. Чье тело теперь лежит на земле перед Хелом, он не хочет знать, но знает.